Февраль. Глава 22. «А что мы ищем?» – спросила Кейт, поймав упаковку стикеров, которые я отправила ей по кухонной столешнице. «Любые свидетельства нарушения психического здоровья, какими бы мимолетными и незначительными они ни были», – ответила я. «Растерянность, потеря памяти, чувство тревоги и подавленности. Еще выделяйте все назначенные лекарства. Розовые стикеры клейте возле симптомов, желтые – возле диагнозов, а зеленые – у лекарств. Погодите, я запишу». Я надеялась, что правильно поступаю, привлекая к делу Кейт. В аспирантуре соседка изучала псевдонаучный предмет и не может быть начисто лишена логики. С самого моего выхода из больницы медицинские карты моей матери были свалены кучей на дубовом ларце, и я до них еще не добралась. Любое умственное напряжение было за гранью моих возможностей. Однако в начале месяца мне пришлось поторопиться. Я получила по почте возражение по иску от поверенного Бринкварта и юридической компании, представлявшей Эдварда. Возражения не содержали ничего нового, фактически представляя собой голословное отрицание моих обвинений. Но я отчетливо поняла, мне необходимы неопровержимые доказательства. Когда я сказала о своей задачей на выходные, она вызвалась помочь. Правда, я заподозрила, что она скорее ухватилась за возможность отложить эссе, который ей полагалось готовить, чем решилась разделить со мной нелегкий труд. «Наша кампания против закрытия детской группы проходит хорошо», – похвасталась Кейт, просматривая первый листок в своей стопке. Мы получаем горячую поддержку от местных жителей, особенно от родителей и дедушек с бабушками. Очень интересно, ответила я. Но я считаю, мы лучше сконцентрируемся на содержании медицинских карт, если не будем отвлекаться пустой болтовнёй. Окей, босс, отозвалась Кейт, изучая записи, относящиеся к первой госпитализации моей матери, за два года до обширного инсульта. Перевернув ещё несколько страниц, соседка подняла глаза. Здесь написано, что у неё было ТИА. Это что? Я повернулась к ноутбуку и набрала аббревиатуру в поисковике. «Означает и ишемическая атака», – ответила я. То же, что и микроинсульт. У нее отмечался временный паралич половины тела и невнятная речь. Но это продлилось всего несколько часов. Я даже не поехала к ней из Лондона. Мать заверила меня, что полностью оправилась. «И вы не захотели взглянуть на нее убедиться?» В этом не было смысла, я поверила сказанному. «В свое время я не сомневалась, что поступаю правильно». Если бы моя мать хотела увидеть меня после микроинсульта, она бы так и сказала. Но сейчас, отвечая Кейт, я почувствовала себя не то чтобы виноватой, а скорее немного пристыженной. Может, рациональное решение не всегда самое лучшее? Мы снова углубились в чтение. Здесь сказано, что при томографии обнаружили небольшой тромб, частично блокировавший поступление кислорода в мозг, сказала Кейт. И вашей маме выписали какой-то колопедогрел. Я снова полезла в ноутбук. Это антиагрегант, препарат, предотвращающий повторное образование тромбов. Значит, ей назначили профилактику. После микроинсульта риск обширного удара увеличивается. Я посмотрела побочные эффекты, но не нашла ничего, способного отрицательно повлиять на ясность рассудка. «В карте сказано, что она принимала его всего несколько недель», — сообщила Кейт. При осмотре в поликлинике она пожаловалась на головные боли и попросила отменить клопитогрел. Ей выписали аспирин в небольших дозах. «А другие препараты были?» — спросила я. Судя по всему, нет. В записях сказано, что врачи удовлетворены ходом восстановительного процесса и выписывают пациентку под наблюдение семейного врача. Мне для изучения досталась толстая стопа документов, относившихся ко второму обширному инсульту матери. Первая запись была сделана при ее экстренном поступлении в больницу после инцидента в церкви. Дальше тянулись многие страницы данных. Клиническое наблюдение, давление, ЧСС, температура, результаты анализа крови и цитологических исследований, Записи о назначении препаратов. Попадались отметки о проведении КТ и МРТ. В карте говорилось, что моя мать перенесла ишемический инсульт в левое полушарие, вызванный новым тромбом и на этот раз кровозлияние стало более обширным. Ее лечили каким-то тканевым активатором плазминогена, чтобы растворить тромб, и снова назначили антиагреганты вместе с варафарином для разжижения крови и бета-блокаторами против повышенного давления. В тексте было множество медицинских терминов. Некоторые я знала, другие решила выяснить потом, торопясь добраться до сколько-нибудь содержательной информации. Врачи обратили внимание, что моя мать хорошо реагирует на лечение. Через несколько дней она начала понемногу шевелить парализованной правой рукой и достаточно овладела голосом, чтобы внятно объясняться. Это совпадало с моими воспоминаниями. Мать уверенно шла на поправку, и я вернулась в Лондон, не дожидаясь, пока ее выпишут. Ее каждый день навещали тетка Сильвия и Эдвард, а у меня в офисе копился завал работы. Плюс Ричард достал билеты на концерт в Барбикане, куда я очень хотела попасть. Несмотря на целый ряд веских причин, требовавших моего присутствия в Лондоне, мне пришла в голову мысль. Может, нужно было дождаться, пока мать отпустят домой? Может, наивно было надеяться, что и в тот раз она оправится так же быстро и полно? Я начала читать записи лечащего врача, сделанные во время регулярных визитов матери после выписки. На первых страницах были данные физического осмотра. Давление, сердцебиение и ответы пациентки о том, как она принимает назначенные лекарства. Затем попалась страница очень подробных записей беседы. А вот это уже интереснее. Моя мать сообщила врачу, что расстраивается по поводу мелочей, которые раньше ее нисколько не беспокоили. Например, соседская кошка напачкала в ее саду. Или молочник принес молоко, когда завтрак уже кончился. Мать осознавала, что ее эмоциональная реакция непропорциональна масштабу произошедшего, но в то время эти случаи казались ей почти невыносимыми. Еще она жаловалась, что постоянно кладет вещи не на свои места – ключи, сумочку, записную книжку – и забывает, какой сегодня день и что она должна делать. От этого она чувствует себя глупой и злится на себя. Она решила никому не говорить о том, что с ней происходит, и не сомневалась, что хорошо скрывает свое состояние. При этом она писала себе подробные списки дел и памятки. Однако притворяться уже не хватало сил. Мать жаловалась на постоянное плохое настроение. В карте была запись о том, что ее направили к неврологу и психиатру для осмотра и оценки состояния, по завершении которых ей был поставлен диагноз. Сосудистая деменция. «О нет!» – вырвалась у меня. «Боже мой!» «Что?» – спросила Кейт с удивлением, поднимая голову от последнего листка своей стопки. «Деменция. У моей матери была какая-то сосудистая деменция». «Да, это по серьезней простой растерянности. Она вам разве не сказала? А вы сами не поняли?» Я чувствовала с ней что-то неладно, но она хорошо это скрывала. После второго инсульта я успела повидать ее всего пару раз и не распознала признаки. Наверное, и тетка тоже ничего не поняла, хотя и приезжала регулярно. Бедная мама. Мы помолчали. Но с точки зрения вашего иска, не примите зачерствость, начала Кейт. Это просто находка. Не то находка, что ваша мама страдала деменцией, но тут уж ничего не попишешь. Деменция у нее была, и все тут. У вас должно быть отлегло от сердца, что вы с самого начала не ошиблись. «Да, наверное». Кейт была права, что-то подобное я и искала. Однако, как ни странно, удовлетворение не было моим основным ощущением. «Если бы она мне сразу сказала, я бы приезжала чаще, помогала бы, защитила ее от Эдварда...» Кейт меня не слушала, увлеченная сев деменцией на хвост, как заправский детектив. «Я нашла в интернете сосудистую деменцию», – сообщила она. «Здесь сказано, что среди симптомов может отмечаться заторможенность и нарушение логического мышления». А еще написано, что лечения не существует. Что ей рекомендовали в больнице? Я вернулась к записям. Здесь сказано, что ей выписали антидепрессанты в дополнение к основным лекарствам, посоветовали изменить стиль жизни и пройти реабилитационную терапию, чтобы лучше справляться с домашними делами и самообслуживанием. Наверное, терапия помогала ей скрывать свои проблемы. Я перевернула страницу и нашла записи касательно плана лечения. Упоминался прием у врача, на котором присутствовали моя мать и Эдвард. Мой брат согласился стать основным опекуном, поэтому профессиональные сиделки им не выделили. Матери сообщили, что она вправе обратиться за государственным пособием, чтобы Эдварду платили за уход за ней. Она ответила, что уже написала заявление. Я пробежала оставшиеся бумаги. Все одно и то же. Отчеты о принимаемых лекарствах, обсуждение нарушений памяти и способности планировать, новые осмотры и оценки состояния. Врачи сказали моей матери, что ее состояние стабильно, но она должна регулярно принимать лекарства, потому что новые тромбы скажутся на ней самым пагубным образом. Часто попадались записи, что Эдвард сопровождал мать к врачу и тоже присутствовал на приеме. Ну все. Теперь у меня есть доказательства, что не только мать страдала заболеванием, повлиявшим на ее способность составить справедливое завещание, но Эдвард прекрасно знал об этом факте и выигрывал в финансовом плане от того, что матери была необходима помощь. Я понимала, чего мать не сообщила мне о своем диагнозе. Она была гордая и не переносила чужей жалости. Но с какой стати Эдварду утаивать от меня ее болезнь, если у него не было преступных намерений? Чем больше я об этом думала, тем быстрее печаль по поводу деменции матери уступала место ярости из-за вероломства Эдварда. Я уже не сомневалась, что суд признает завещание недействительным, и все имущество будет поделено поровну, как между наследниками по закону. Дом будет продан, половину вырученной суммы возьму я, а другую половину Эдвард. По ощущениям, подготовка входила в завершающую фазу, но это отчего-то не радовало. На следующей неделе я в обеденный перерыв поехала к Бриджет в Линкольнс-Ин. Кабинет на чердаке оказался размером с чулан для швабр, и туда вела крутая извилистая лестница, подниматься по которой с моим животом было отнюдь нелегким делом. Но для избыточно дородной Бриджет лучшее придумать нельзя. Ее письменный стол был завален не только папками и записками по делам, но и горшками с засохшими растениями, пустыми стаканами из-под кофе, обертками от сэндвичей и старыми чеками. Это напомнило мне о квартирке, которую мы снимали вдвоем. «Так, ну что там у тебя для меня?» – спросила Бриджет, расчищая место посреди стола мощным движением дюжи руки. Я передала ей копию искового заявления вместе с изложением оснований и двумя возражениями по иску, которые она несколько минут читала. Я рассказала, что удалось найти в медицинской карте и показала наиболее важные фрагменты. А под конец информировала Бриджит, что соседка матери Маргарет, моя тетка и в какой-то степени бирмингемский викарий, готовы подтвердить, что мать страдала забывчивостью и рассеянностью. Эх, упустила ты свое призвание, старушка. Я всегда говорила, иди в адвокаты. Работать с бумагами – самое милое дело, согласилась я. Но вот люди могут стать проблемой. И не говори. Бриджит просмотрела выделенные мной абзацы в медицинских записях. «Да, это именно то, что нужно», – подтвердила она. «Ты слышала о процессе Бэнкса против Гудфеллоу? Я ответила, что читала о нем при подготовке иска. Дело Бэнкса против Гудфэллоу установило прецедент, что когда человек составляет завещание, он должен сознавать, какое действие он выполняет, и все его последствия, а также знать размеры своего имущества и о правопритязаниях на оное. Правильно. И при этом наследодатель или наследодательница не должны находиться в состоянии умственного расстройства, которое, цитирую по памяти, «отравляет его привязанности, искажает представление о справедливости и или препятствует следованию его естественным склонностям». По сути говоря, если завещание выглядит логичным и не содержит никаких отступлений от нормы, автоматически считается, что завещатель находился в здравом уме. Но в деле воина против воина суд постановил, что при наличии доказательств помутнения рассудка или потери памяти у наследодателя – Лица, заинтересованные в признании завещания действительным, в своем случае твой брат и этот Бринквард, обязаны установить дееспособность завещателя, а в вердикте по еще одному делу сказано, что иррациональное распоряжение имуществом в завещании может служить основанием для оспаривания обязательной предпосылки, что завещатель находился в здравом уме. Так что медицинские записи и тот факт, что твоя мать вдруг отдала необъяснимое предпочтение твоему брату, говорят в твою пользу. Я именно так и думала. «Однако хочу предупредить», — продолжала Бриджит. Тут возникает вопрос, а понимал ли человек, что делает? Хватало ли у него в тот момент рассудка сознавать смысл и последствия своего решения? Чем сложнее имущественная масса, тем легче доказать отсутствие дееспособности. Тот факт, что у вас все просто и наследников всего двое, тебе не на руку. Но с сосудистой деменцией мать, наверное, не могла понимать всего, что вытекает из пожизненного пользования домом. А вот здесь я бы поспорила. К тому же у нас имеется злоупотребление влиянием. А, ну да, твой довод об оказанном давлении. Я всегда избегала вести дела по этой дорожке. Злоупотребление влиянием – это принуждение. Покойную должны были силой заставить написать в завещании то, чего она не хотела. В твою пользу говорит то, что сила принуждения варьируется в зависимости от силы воли принуждаемого. Если воля ослабевает в результате расстройства психики, требуется совсем немного принуждения, чтобы ее сломить. Но остается проблема. Нужно ли влиять на человека там, где он и сам не против что-то сделать. Короче, если Эдвард допекал или упрашивал твою маму отписать ему дом пожизненное пользование, этого недостаточно. Тебе придется убедить суд с высокой вероятностью, что Эдвард решился на нечто посерьезнее, что он действительно заставил ее распорядиться имуществом вопреки голосу разума, и вот этого ты мне пока не доказала. А в дверь постучал молодой баристр и сунул голову в кабинет. Бриджет пообещала присоединиться к нему через секунду. «Ну, значит, что с Юзом?» – подытожила она, вставая. «Я тебе советую забыть о злоупотреблении влиянием и сосредоточиться на недееспособности. Медицинские записи, подкрепленные свидетельскими показаниями, станут достойны аргументации. Побыстрее возьми у свидетелей письменные показания, проследи, чтобы подписали и разошли всем заинтересованным сторонам. Надеюсь, они капитулируют, не дожидаясь слушания. Желаю удачи, старушка. И не забудь отвалить мне процент от всего, что выиграешь». Пару дней спустя мне на работу позвонил викарий викарии церкви Святого Стефана. «Мисс Грин, как я рад, что застал вас! Я много думал о нашей беседе в Сочельник и долго молился о неспослании Божественного Совета, как мне поступить. По здравому размышлению я проникся уверенностью, что мой моральный и этический долг – открыть вам то, что доверила мне в приватной беседе ваша матушка, которой уже нет с нами. Давно пора», – проворчала я, успев забыть о нашей фамильной тайне, которой якобы владеет бирмингемский викарий. Простите, что я так долго колебался, но это был нелегкий выбор. Решающим соображением для меня явилось то, как эта информация повлияет на вас лично и, скорее всего, на ваши поступки в перспективе. Незадолго до своей кончины ваша матушка мучилась с сомнениями, не открыть ли вам всю правду. Мне кажется, рано или поздно она бы так и поступила, поэтому чувство внутренней уверенности в правильности моего деяния в конце концов перевесило долг конфиденциальности перед покойной. Прекрасно. Уверена, Господь вас поймет. «Так что вы хотели мне сказать?» «О, это не та информация, какой можно поделиться по телефону. Приходите ко мне в ризницу, и я вам все объясню. Вы понимаете, что я живу за 800 миль от Бирмингема и нахожусь на восьмом месяце беременности?» «Понимаю, мисс Грин, и прошу у вас прощения за беспокойство, особенно в вашем деликатном положении, но я уверен, зная ваша матушка, о чем я собираюсь вам рассказать, она бы предпочла, чтобы это состоялось в личном разговоре». Между тем, я действительно подумывала съездить на Малую Родину. Я уже распечатала свидетельские показания для Викария, Маргарет и тетки Сильвии и хотела лично проследить за подписанием. Хорошо. Как вам следующая пятница после обеда? Идеально. Пауза. Я бы посоветовал вам приехать не одной, а с подругой или родственницей. Для поддержки.